Глава 34. Айви. То, что происходит, мы с Ариадной, я думаю, заметили почти одновременно со Скарлетт. Помню, как напряглась стоявшая рядом со мной сестра, как начала приподнимать свою маску. Я посмотрела в ту же сторону, что и она, и увидела ведьму. Ариадна тоже ее увидела, испуганно ахнула, и вскоре я поняла, почему. В своей руке ведьма держала фотографию Ариадны. Даже с такого большого расстояния я эту фотографию узнала. Она была напечатана в информационном вестнике нашей школы. Портрет Ариадны с подписью, в которой говорилось, что она автор снимков, сделанных во время нашей экскурсии на озеро Сайрен. К тому моменту, кроме нас, возле костра уже практически никого не осталось. Все разошлись кто куда. Хотя любители посмотреть на пылающий огонь, что еще стояли поблизости, не заметили, кажется, промелькнувшую в тени за костром ведьму. Прикрытая маской льва лицо Ариадны побледнело. «Что?» — сдавленно прошептала она. «Кто это там?» Костер громко затрещал, выбросил в небо сноп янтарных искр, следом за которыми повалил густой черный дым. Его волны поплыли прямо на нас. И мне вдруг почему-то стало страшно-страшно, и я замерла, не в силах стронуться с места. А Скарлетт не испугалась, не замерла, но громко, перекрывая треск пламени, крикнула. «Эбони, что ты задумала?» Она повернула к нам свое лицо, закрытое маской, на которой чернели прорези для глаз. А затем плавно взмахнула рукой, и уронила фотографию в костер. Оранжевый язычок пламени лизнул краешек фотографии, а спустя всего несколько секунд она уже полностью сгорела, превратившись в невесомый листик хрупкого сизого пепла. Ариадна сняла с лица свою маску, и я увидела выступившие на глазах подруги слезы. «Остановись!» — крикнула она, но было поздно. Сделав свое черное дело, ведьма отвесила нам шутовской поклон и моментально исчезла, затерявшись среди теней. «Что все это значит?» — запинаясь, спросила Ариадна, повернувшись к нам. «Это угроза или проклятие?» Я схватила Скарлетт за руку и почувствовала, как дрожит моя сестра, как непроизвольно сжимаются ее кулаки. Отлично зная Скарлетт, Я понимала, что она готова сорваться и броситься в погоню, а в итоге может сделать что-то такое, о чем все мы потом будем долго и горько сожалеть. Я хотела успокоить, удержать сестру, но прежде чем я успела сказать хоть слово, к нам подошла миссис Найт в своем наряде совы. «Здесь у вас все в порядке, девочки?» улыбнулась она, поправляя на носу картонный клюв. «Ведем себя хорошо, да?» Вот теперь Скарлетт замерла, и я слышала ее тяжелое дыхание. Мы все трое смотрели на миссис Найт. Я понимала, что не смогу ничего рассказать нашей директрисе, не осмелись. Мы с сестрой висели на волоске. Нам было сделано последнее предупреждение, и, ввязавшись сейчас в эту темную историю с Эбони, мы рисковали. Впрочем, я это уже сто раз повторила. «Всё отлично, мисс», — сказала я, а Скарлетт бодро кивнула. Ещё не успев договорить, я скользнула взглядом по лицу Ариадны и увидела в её безумных глазах отблеск костра. Она сделала шаг вперёд и с болью в голосе воскликнула. «Нет, мисс, на самом деле не отлично. Всё плохо, мисс, очень плохо. Кто-то только что бросил мою фотографию в костёр и сжёг её». «Кто?» «Кто это сделал?» — нахмурилась миссис Найт, оглядываясь по сторонам. «Девочка, одетая как ведьма!» — ответила Ариадна. «Вон там!» — она указала в сторону костра. «Я уверена, что это была Эбони МакКлауд!» Миссис Найт быстро повернула шею и стрельнула глазами по лужайке, став при этом еще больше похожей на Саву. «Она отца Эбони высматривает», — подумала я, и директриса укрепила мою догадку, сказав, «Ты ошибаешься, моя дорогая, эбо не очень милая девочка. Думаю, тебе просто померещилось. Вот и наши сестрички-близнецы ничего не видели, так ведь?» Я прикусила губу. Скарлетт потупилась. Мы должны были возразить директрисе и сказать, что тоже видели ту ведьму. А миссис Найт тем временем продолжила, положив свою ладонь на плечо Ариадны. «Ну, успокойся, успокойся, слышишь? Волноваться совершенно не о чем. Все в порядке. Возможно, ты слегка яблок-тофе переела. Почему бы тебе не пойти и не посидеть немножко где-нибудь в сторонке?» С этими словами директриса улыбнулась всем нам и ушла, быстро растворившись в толпе гуляющих. «Ариадна, мы...» — начала я, отводя взгляд в сторону, чтобы не видеть лица Ариадны. «Не надо». — резко ответила она, смахивая со щеки слезу. «Ну, прости», — сказала скарлет «Не могли мы ничего сказать, понимаешь? Нас же в любой момент из школы выгнать могут. Нет, если ты хочешь, я, конечно, могу пойти и хорошенько надрать тебе бы не задницу. Это я с удовольствием. Но только знай, что у нас потом будут большие неприятности». На мгновение мне подумалось, что сейчас я увижу перед собой прежнюю Ариадну которая улыбнется и скажет, что все в порядке. Но ее взгляд оставался безумным, и в глазах Ариадны я по-прежнему видела отблеск костра. «Вы должны были что-нибудь сказать, хотя бы подтвердить, миссис Найт, что я ей не солгала». Безжизненным лишенным интонацией голосом произнесла Ариадна. «Да она, скорее всего, все равно бы нам не поверила», пожала плечами Скарлетт. Ариадна сделала шаг навстречу Скарлетт, и моя сестра попятилась в сторону костра. «Как вы могли», — сказала Ариадна. «А я думала, что мы с вами подруги, лучшие». «Конечно, подруги! Конечно, лучшие!» Я попыталась взять Ариадну за руку, но она оттолкнула меня и крикнула. «Подруги! Однако встать на мою защиту не захотели, чтобы не попадать в неприятности, да?» «Всё совсем не так!» — попыталась настоять на своём Скарлетт. Ариадна посмотрела на меня, потом на Скарлетт и удручённо, словно не веря своим глазам, покачала головой. Я почувствовала, как запылали от стыда мои щёки под маской, а язык словно распух, и я не могла произнести ни слова. Из глаз Ариадны лились слёзы, блестели в оцветах костра. «Наверное, я больше не ваша лучшая подруга», — схлепнула она, повернулась и убежала прочь, оставив меня и Скарлетт одних. Мы с сестрой отошли на несколько шагов в сторону и рухнули на тюк соломы неподалеку от костра. Какое-то время никто из нас не мог говорить, но потом нас словно прорвало. «Это ужас! Кошмар какой-то!» — сказала я, сглатывая подкативший к горлу комок. Что же мы натворили? На этот раз мы, кажется, погубили все, абсолютно все. Обхватила свою голову ладонями моя сестра. Может быть, нам стоит прямо сейчас пойти и признаться, миссис Найт, что мы ей солгали, предложила я. И о том, что мы видели по ту сторону костра, тоже рассказать. Ты что? Скарлетт посмотрела на меня так, будто я предложила ей вместе прыгнуть в горящий костер. Не-не-не, директриса обвинит нас во лжи а дальше сама знаешь, что начнется. Но, скорее всего, она просто нам не поверит. А даже если и поверит, что она может сделать? Она же считает не маленькой мисс совершенства. Тут сестра поморщилась так, словно тухлятину какую-то попробовала. Что мы сами можем сделать в такой ситуации, я просто не представляла и потому предложила. Тогда давай оставим пока все как есть. Пойдем веселиться Яблоки, тофи есть. А разбираться во всем будем завтра утром на свежую голову. И тут я подумала о том, что в последнее время наша дружба с Ариадной превратилась в бесконечную цепь извинений. И от этого мне стало еще паршивее. А тут еще этот дым от костра. Он вился вокруг наших ног, потом протягивал свои призрачные щупальца вверх, добирался до носа и заставлял нас с сестрой кашлять. «Да, дела», — огорчённо вздохнула Скарлетт, вытягивая из тюка, на котором мы сидели, длинный пучок соломы. «Что-то идёт не так. Что-то очень не так идёт, я тебе скажу. Вот смотри, если Эбони показала нам в возле костра очередной фокус, это одно. А если это на самом деле было заклятие, тогда что? Сама знаешь, если с Ариадной что-нибудь случится, Мы с тобой до самой смерти себе этого не простим. А значит... Значит, мы должны остановить Эбони. Причем немедленно. Но как мы это сделаем, чтобы опять не влипнуть по самые уши?» Простонала я. Ситуация оказалась мне безвыходной, безнадежной. Мы с сестрой терпели поражение на каждом шагу. Скарлетт швырнула пучок соломы в костер, но не добросила. Его подхватило и унесло ветром. «Я, пожалуй, могу просто поговорить с Эбони», сказала она, и я сделала большие глаза. «Да все будет в порядке, я обещаю». Криво усмехнулась Скарлетт. «Никакого щипания, пинания и визжания. Пальцем ее не трону. Просто пойду, или, если хочешь, вместе пойдем, просто поговорим с ней, и, может быть, сумеем понять, чего же она на самом деле хочет». А ведь моя сестра была права, поняла я. Хорошо. Я кивнула, поднимаясь на ноги. Пойдем, поищем ее. И мы побрели по лужайке, мимо горящих факелов и весело освещенных изнутри резных тыкв, ярко светивших в густеющей тьме. Только сейчас я начала по-настоящему понимать, до да чего же трудно найти в толпе нужного тебе человека, особенно если все в этой толпе, одетые, взбивающие толку, Маскарадные костюмы. Мы искали девочку в костюме ведьмы, а этих ведьм здесь было пруд-пруди. Куда ни посмотри, непременно уткнешься взглядом в остроконечную шляпу. И от этого мне стало казаться, что Эбони здесь повсюду, буквально на каждом углу. Нескольких ведьм я узнала, и все они были из числа поклонниц Эбони. Среди прочих мне, например, попалась на глаза ведьма Этель шептавшая что-то, стоявшей рядом с ней ведьми Мэри. «А уж не специально ли все они нарочно ведьмами нарядились, чтобы избивать нас с сестрой с толку?» — подумала я. Впрочем, ведьмами сегодня нарядились многие девочки, не только из шайки Эбони. Что поделать, такой уж этот праздник Хэллоуин. Время ведьм, колдунов и привидений. Мы со Скарлетт прошли спортивную площадку и с конца в конец раза три, не меньше. Я уже начала закипать от злости, как вдруг на моё плечо легла чья-то лёгкая рука. Обернувшись, я увидела стоявшую позади нас Розу. «Роза, послушай, Роза, ты Эбони не видела?» — спросила Скарлетт. Роза виновато улыбнулась и повела руками вокруг. «Ну, ясное дело». «Разве узнаешь кого-нибудь, если все здесь в маскарадных костюмах?» Я поняла, что именно это хотела сказать своим жестом, молчаливая, как всегда, Роза. «Мы думаем, что Эбони наряжена ведьмой во все черное», — пояснила я. «И мы видели, как она сожгла на костре фотографию Ариадны. Само собой, Ариадна ужасно расстроилась, а мы подумали, что если нам поговорить с Эбони...» Роза удивленно подняла брови, и сделала жест руками, приглашая нас наклониться ближе, и тихим голосом сказала. «По-моему, я ее видела. Она увела Ариадну». «Погоди, погоди», — сказала Скарлетт. «Как это увела? Она что, тащила Ариадну, а та кричала и отбивалась?» «Нет», — покачала головой Роза. «Если бы все было так, как ты говоришь, я обязательно сказала бы об этом кому-нибудь из старших». А они просто уходили вместе. «А куда они пошли?» — спросила я. «Прости», — покачала головой Роза. «Ладно, всё в порядке», — сказала я. «Спасибо тебе». Роза пошла снова занимать очередь к лотку с яблоками Тоффи, а я спросила, повернувшись к сестре. «Как ты думаешь, могла Ариадна решить сама разобраться с Эбони?» «Наверное, именно так она и сделала». нахмурилась Скарлет, и от души добавила «Вот гадство!» Обычно я одергиваю Скарлетт, когда она ругается, но сейчас делать этого не стало Нашей лучшей подруге во время Хэллоуина угрожала самая настоящая ведьма, а потом увела ее с собой куда-то во тьму, одну. Нет, при таком раскладе «гадство» еще слишком мягко сказано. А теперь мы должны были найти Ариадну. И как можно скорей